Глава седьмая Алексей собрался с духом и пошел в дом примерно через два часа после своего поспешного, позорного бегства. Открыл входную дверь, настороженно прислушался. Не услышав ничего подозрительного, проскользнул в кухню. В нос ударило омерзительное зловоние. Алексея едва снова перестал. не вывернуло наизнанку. Он выскочил обратно в коридор, отдышался, достал из кармана платок и плотно прижал к носу. После этого, сделав над собой усилие, снова вернулся в кухню. Источник тошнотворного зловония обнаружился быстро. На полу возле холодильника по соседству с горой объедков и лужицей мочи виднелась куча фекалий. «Ох ты!» «Ты! Боже мой! Да что же это такое?» Мысленно простонал Алексей. Нечистоплотность, невосприимчивость к внешнему миру, возросший аппетит. Неужели Маруся превратится в такого же безумного монстра, как Баба Маша? Только он больше не маленький мальчик. И теперь рядом нет ни мамы с папой, ни тети Зины, некому помочь. Спустя некоторое время Алексей снова выбрался во двор покурить. Хотя я чувствовал, что скоро, как говаривал лучший друг Олег, никотин польется из ушей. Подавляя рвотные спазмы, он неумело убрался на кухне, уничтожил следы отвратительной трапезы и того, что за ней последовало. вымыл полы, вылив в воду полбутылки какого-то новомодного средства для мытья, побрызгал освежителем воздуха и вдобавок распахнул Насте окно. Теперь в кухне было чисто, свежо, приятно пахло. Но, несмотря на все эти меры, Алексей был уверен, что никогда больше не сможет проглотить здесь ни кусочка. Маруся все это время крепко спала в спальне. Она лежала на кровати в замурзанном, изгаженном платье, уткнув голову в подушку, и разбудить ее не было никакой возможности. Да и желание, если честно. «Если захочет, проснется», — горько подумал Алексей. Дел было много. Он решил действовать, как и запланировал. Пока Маруся спит, нужно упаковать чемоданы, собрать вещи и уехать из поселка, сходить в полицию, показать жену врачам и прежде всего привести ее в божеский вид. Интересно, в каменном клыке можно купить подгузники для взрослых? Но, приняв решение, Алексей никак не мог тронуться с места. Накатила слабость, хотелось лечь, уснуть и забыть обо всем. Неужели каких-то три месяца назад он жил нормальной, совершенно обыкновенной жизнью обычного человека? Алексей сидел на скамейке, безвольно уронив руки на колени. Занятый своими мыслями, не сразу сообразил, что женский голос настойчиво зовет его по имени. «Маруся?» — вздрогнул он, на долю секунды поверив, что она пришла в себя. Но это, разумеется, была не Маруся. С противоположной стороны калитки ему приветливо махала Ирина Шустовская. Он даже не услышал, как подъехала ее Тойота. «Привет, красавчик!» Улыбнулась она, убедившись, что он ее заметил. «Разрешишь войти?» «Привет», — отозвался Алексей. «Только ее сейчас не хватало. А ведь она, скорее всего, убийца». Погрузившись в запоздалые переживание о состоянии жены, он как-то подзабыл о преступлениях, которые совершались в каменном клыке с благословения руководительницы поселения. «Ты извини, но мне сейчас не до гостей!» — нахмурился он. «Жена плохо себя чувствует». «Это теперь ее нормальное состояние!» — весело воскликнула Ирина и улыбнулась еще жизнерадостнее. «Что? Что ты сказала?» — обескураженно спросил Алексей. «Но откуда ты знаешь?» «Так мне можно войти? По-моему, нам надо поговорить», — ответила она. Алексей медленно, как старик, поднялся со скамьи, подошел к калитке и открыл ее, пропустив Ирину во двор. Шустовскую, как обычно, окутывало плотное облако дразнящего, подчеркнуто сексуального аромата. Ирина по-хозяйски прошла вперед, предоставив Алексею следовать за ней. Сегодня на ней были белые джинсы и блузка с длинным рукавом из какой-то легкой переливающейся ткани светло-сиреневого цвета. Поверх накинут жилет из белой кожи, отороченный мехом. Прическа, макияж, наряд — все безупречно. Неожиданно в памяти всплыл образ Маруси с растрепанными, всклокоченными волосами и стеклянным взглядом в изгаженной одежде. Дойдя до порога пристройки, Ирина обернулась и словно спохватилась. «Я правильно иду?» «Мы будем разговаривать в вашей квартире или лучше расположиться там?» Она неопределенно повела рукой в гостевом доме. Маруся могла проснуться в любой момент, и ему не хотелось, чтобы Ирина видела ее в таком состоянии. Но, с другой стороны, если Алексея не окажется поблизости, а Маруся опять захочется поесть или справить нужду, «Она снова испачкает кухню и придется заново все чистить и прибирать». «Лучше сюда», — решил Алексей. «Ничего страшного, если ее увидит». «Как скажешь, милый», — промурлыкала Ирина и зашла в дом. Она сразу же безошибочно двинулась в гостиную, как будто отлично знала расположение комнат. Впрочем, вполне возможно, что знала — Удобно устроившись в любимом Марусином кресле, Ирина непринужденно закинула ногу на ногу и выжидательно уставилась на застывшего в дверях Алексея. Тот, слегка поколебавшись, сел в соседнее кресло. Теперь их разделял журнальный столик. Ирина смотрела на него с непонятным выражением на прекрасном лице. Изучала? Пыталась догадаться, о чем он думает?» «Может, ты хочешь чаю или кофе, или еще чего-то?» Светским тоном осведомился Алексей, стремясь заполнить неловкую паузу. «Чего-то еще, конечно!» Усмехнула Сирина, перегнула через столик и легонько погладила его по щеке, но позже. Она убрала руку и вдруг стала собранной, серьезной. Алёшенька, — Ты уже понял, наверное, что каменный клык — непростое место, необычное. — Очень необычное, — подчеркнула Шестовская. — Кто угодно здесь жить не может. — Что же происходит с стальными? — необдуманно выпалил он и тут же пожалел о своих словах. Ирина пристально посмотрела на него, И ему снова, как тогда на балу, показалось, что ее взгляд Проник глубоко в запретную территорию его души И теперь она бесцеремонно ковыряется там, выуживая информацию Алексей моргнул и посмотрел в пол «Зачем спрашивать, если и сам все понял?» Мягко произнесла она И от ее тихого голоса его обдало холодом Ирина даже не считает нужным что-либо скрывать. Но почему? Уверена, что он никому не расскажет? Знает, что у него и возможности такой не будет? Ты говорил с Дубцовым. Спрашивал про некую бумажонку. Но он не смог тебя убедить. Я так и предполагала. Ты умен и настойчив. — Тебе захотелось самому во всем разобраться. — Света, Сысоева с Надей видели, как ты сел в машину и отправился в ракушку к Наумову. — Откуда ты? — начал был Алексей, хотя уже понял, откуда. — Разумеется, Вадим видел вас вместе, — подтвердила Ирина его догадку. — Я была уверена, что ты отправишься поговорить с этим книгопродавцом. Куда же тебе еще ехать? Вот и велела Дубцову проверить. Собственно, это не имело большого смысла. Просто я люблю быть в курсе. Ну, поговорил ты с ним. Но ну, много ли можно узнать от человека, который сам не в курсе? Так, предположения, догадки, слухи. Достаточно, чтобы испугаться, но недостаточно, чтобы понять и предпринять что-то». У Алексея на языке вертелось множество вопросов, но он боялся их задавать. Если Ирина поймет, что он знает слишком много, у них с Марусей не останется шансов выбраться. Пусть Шустовская скажет, что считает нужным, а он лучше послушает. Но в следующую же секунду Алексей понял, что все смешные попытки конспирации потерпели крах. Ирине было известно обо всех его передвижениях. «Ты был на кладбище», — продолжила она, «и, разумеется, побывал в особой зоне». «Так вы называете это место?» «Особой зоной?» — хрипло спросил Алексей, по-прежнему избегая смотреть ей в глаза. «Да, она совершенно особая». «Успокойся, пожалуйста», — невозмутимо произнесла Ирина. Совсем скоро ты поймешь, что у нас просто нет иного выхода. и так ты поехал на кладбище. Если тебе интересно, откуда мне известно о твоем утреннем визите, я скажу. Здесь нет ничего сверхъестественного. Она сделала паузу, но Алексей никак не отреагировал на ее слова. Ирина слегка приподняла бровь и продолжила. На западном выезде из поселка живет Егор свиридов «Смотритель кладбища». «Он видел, как ты выехал из каменного клыка, дождался, когда вернешься в поселок, и после поехал на работу. Разумеется, тут же заметил проеху в заборе. Все просто». «Просто», — механически повторил он. «Не нужно так напрягаться, дорогой», — проворковала Ирина. «Нам требуется многое обсудить». «А если ты будешь так остро на все реагировать...» «Что с Марусей?» Отрывисто перебил Алексей. «Что ты с ней сделала?» «Я?» «Ничего». «Я ничего с ней не делала, уверяю тебя. Мы даже не поговорили наедине ни разу». «Хорошо», — ровным голосом произнес он. «Пусть не ты, кто-то другой». «Не уходи от ответа, Ира». Я же понимаю, это ваших рук дело. Что с ней? Ты задаешь неправильные вопросы. Неодобрительно покачала головой Шустовская и убрала за ухо выбившийся из прически белокурый локон. Заходишь не с того конца. Тебя интересуют мелкие частности. Кажется, это называется «за деревьями не видеть леса». «В частности? Не видеть леса?» Алексей больше не мог сдерживаться. Страшное напряжение, которое копилось в нем, прорвалось, словно гнойный нарыв. Отчаяние, страх, тревога, злость, отвращения стали выливаться наружу. Его подбросило с кресла. Он заметался по комнате, сжимая руки в кулаки и натыкаясь на мебель. Ирина наблюдала за ним с ласковой снисходительностью, как мамаша за шкодливым озорным ребенком. Она не переменила позы. На красивом безмятежном лице не дрогнул ни один мускул. «Алиска умерла. Это частности? Маруська ведет себя, как безмозглое животное. Это, по-твоему, частности?» – орал он. «Подумать только!» «И все это ради денег?» «Ради денег?» Изумленно переспросила Ирина и мелодично рассмеялась. «Ты ошибаешься, милый. Деньги тут ни при чем». «Что же тогда при чем? Да что ты за человек такой? Что вы за люди?» Еще громче отчаяние прокричал он. «А мы не люди!» Невозмутимо вымолвила Ирина. «Что?» почти беззвучно прошептал Алексей. Он больше не кричал, уставившись выпученными глазами на сидящую перед ним красавицу. «Ты не ослышался?» «Мы были людьми, но очень давно». Алексей не знал, что ответить. И знать ничего не хотел тоже. Закрыть глаза, заткнуть уши, не думать... Однако выбора у него не было. Ирина намеревалась что-то произнести, но внезапно замерла, устремив взор на нечто за спиной у Алексея. Возле губ появилась брезгливая складка. Еще не обернувшись, он понял, куда она смотрит. В воздухе поплыл запах человеческих экскрементов и еще чего-то гадкого. А вот... «И гостеприимная хозяйка!» — издевательски произнесла Ирина. «Милый, похоже, ты своими криками потревожил отдых своей супруги!» Алексей неохотно оглянулся. В проеме застыла безобразная фигура, источавшая омерзительное зловоние. Существо, которое совсем недавно было Марусей, сутулившись, Тупо крутила головой, безуспешно пытаясь сфокусировать на чем-то взгляд мутных глаз, не обращая внимания на Шустовскую, всеми силами стараясь побороть тошноту и отвращение. Алексей подошел к жене и взял за руку. «Пойдем, Маруся», — тихо произнес он, — «тебе нужно умыться, сходить в туалет, я тебя отведу». Она неожиданно послушалась. «По крайней мере, на этот раз не придется мыть за ней пол», — думал Алексей через полчаса, застегивая пуговицы на Марусиной блузке. Ему удалось вымыть ее, переодеть в чистую одежду и даже причесать. Маруся вела себя тихо и покорно. Двигалась, как заводная кукла, и не произносила ни звука. Взгляд был пустым, глаза потускнели и погасли. Ирина все это время сидела в гостиной. «Ничего, пусть подождет». Занятый заботами о жене, Алексей умудрился почти забыть о ее присутствии. Ему нужно было привести Марусю в порядок. Может, все они в этом проклятом поселении и не люди, но он-то пока, слава Богу, еще человек, и вести себя будет соответственно». Он собирался дать Ирине понять, что никогда не бросит Марусю, какой бы она ни стала. Может, тогда они отступятся от них и дадут уехать из каменного клыка. Покончив с туалетом, Алексей отвел жену на кухню. Скорее всего, она снова голодна. Он усадил Марусю за стол, повязал на шею полотенце наподобие салфетки, сделал ей бутерброды, поставил на стол тарелку с фруктами. Смотреть, как жадно и неопрятно она ест, было неприятно, но он не уходил. Отчасти, чтобы не дать ей снова перепачкаться, отчасти потому, что не хотел возвращаться в гостиную к Ирине. Маруся не замечала, что он рядом. Отрешенно, как автомат, выполняла простейшие указания, поворачивалась в разные стороны, двигала руками, отправляла в рот куски пищи. «Маруся! Где ты?» — с болью прошептал он. «Ее нет, Алексей!» — жестко произнесла Ирина, заходя на кухню. Чарующие интонации исчезли из ее голоса, В лице проступило что-то новое, безжалостное. Кожа натянулась, черты лица стали угловатыми, губы поджались и побелели. «Она не вернется», — продолжила Шустовская после короткой паузы. «И чем скорее ты поймешь это и примешь, тем проще будет тебе и легче ей. Нужно двигаться дальше».